Вархаммер 40 тысяч. Сергей Тимошкин. Вырванное сердце. Я готов умереть. Я столько не сделал, столько не сказал, столько не успел, но все равно готов. Время не вернуть. Он несется вперед, болт-патрон и упущенный шанс навечно исчезнуть в его пучинах. Отчаяние и осознание потерь, совершенных по глупостей и из-за слепоты отчаяния. рвёт душу нехоже демонов варпа, которыми нас пугали столь долго. Я хотел бы умереть, умереть за императора, наверное, но это уже не важно, просто умереть. Можно даже в бою, не героической и быстрой смертью. Призывы, которые впитывались в душу в Схола Прогениум, я готов издыхать в канаве несколько дней, не в силах даже пошевелиться или попасть на стол к своим новым хозяевам. всё бы наконец закончилось и будь что будет я знаю что в их лапах будет очень больно я слышал вопли в них с трудом узнавался голос бродича я мечтал бы умереть ибо сладостное забвение окутало спасло из их лап мне бы покончить жизнью да духу не хватило я слишком слаб чтобы исполнить даже эту последнюю свою мечту 30 дней молю императора о милости о кончине 30 дней в ответ тишина. К кому обратиться ещё? Существо в тёмных доспехах, украшенных клинками, взглянуло на меня и холодом обожгло душу. Вскоре я буду вторить бродичу, и жажда смерти растаяла. А ещё минуту назад был готов отправиться с ними за наградой, долгой и мучительной, но смерти. Манкей Начало существо, направив на меня лезвие своего причудливого оружия. Я с трудом сглотнул и даже не проследил. Почувствовал взгляд своего хозяина. Алчно брошенный, но заходивший вверх-вниз кадык. Казалось, я будто разглядываю пикт, запечатливший желание существа. Как он будет вырывать мне кадык? И кое-что хуже, много хуже. «Маленький жалкий манкей!» произнёс он, медленно приближаясь ко мне. Я хотел было отвести взгляд от его глаз, похожих на два кенжала, но не мог. Он гипнотизировал меня, как змея. Его движения, наполненные предвкушением страданий и вместе с тем невероятной красотой, по мере того, как мой лоб покрывался липким холодным потом. О, я уверен, он намеренно шёл не торопясь, Его улыбка становилась всё шире и шире. Я чувствовал, как он испивал мой страх, будто дорогой амасик из изысканного бокала. И что было хуже всего, он не опустошал меня, не забирал страх с собой. Наоборот, тот всё затаплял и затаплял моё сознание, пока в глазах не помутнело. Я слышал лишь его голос, похожий на шипение клинка, вытаскиваемого из ножен. А потом сквозь пелену блеснула вспышка, раздалось влажное хлюпанье. Я мигом покрылся чем-то мокрым, не успев прийти в себя, оказался подброшен вверх. Горячий воздух обжёг кожу, а грохот кувалды ударил по ушам. Последнее, что я почувствовал сильный удар о влажную землю гёлля.